Глава восьмая. Найдя сведения об Элли, которые ранее дала мне Джина, я стала их изучать, пытаясь найти ответы на десятки вопросов, крутившихся в голове. Кто она и откуда? Что ей от меня надо? Никаких ответов я, естественно, не нашла. Там был перечень жалоб, с которыми я уже ознакомилась раньше, весьма характерный для большинства пациенток, приходящих ко мне на приём. Молодая женщина, несущая свой крест и способная заплатить за консультацию, которая, как ей кажется, избавит её от проблем с психикой. Но здесь, похоже, иной случай, и проблемы у неё совсем не такие, как я ожидала. А может, дело вовсе не в психике, просто она что-то обо мне знает и хочет извлечь из этого выгоду. Я перебрала в уме все возможные варианты. Самый простой ответ — деньги. хотя Элла сбежала, даже не попытавшись вытрясти из меня кругленькую сумму. Будь она постарше, я могла бы повести себя иначе. Предъяви она мне обвинение, я бы наверняка вышла сухой из воды и продолжила жить спокойно, что и делала все эти годы. Но рассуждать здраво у меня не получалось, даже в диалоге с собой. Мне хотелось позвонить Джеку, чтобы он сказал, что всё будет окей. Только я знала, что он этого не скажет — Взамен он станет пространно рассуждать, как решить проблему. Как и большинство мужчин, он тотчас же начнёт искать выход из трудного положения. Вместо эмоциональной поддержки я получу подробные инструкции, как поступить. А это последнее, что я хочу сейчас услышать. Обычно я не возражаю против его подхода к решению наших проблем. В какой-то степени это облегчает мне жизнь. Помню, когда заболел мой отец, я никак не могла связаться с больницей, чтобы выяснить, что с ним. Тогда Джек взял всё под контроль. Он точно знал, что и как надо делать, и быстро добился успеха. А если бы он гладил меня по спине и подставлял плечо, чтобы я могла на нём порыдать, это никак не помогло бы делу. И на похороны в Англию он поехал вместе со мной. После этого я там не была — и не собиралась возвращаться. Никаких семейных связей у меня там не осталось, только дяди, тёти и племянники, но мы никогда не были близки, и я вряд ли узнала бы их на улице. У меня была уже новая жизнь, я построила карьеру, создала семью, и вот теперь в мой кабинет является некая Элла, которая может всё это погубить. Джек всё поймёт и подскажет, что делать. Достав из сумки сотовый я набрала его номер. Надеялась, что он ответит. Хотя знала, что этого не произойдёт. Я не стала оставлять подробное сообщение, только попросила перезвонить. Вот-вот должен был появиться следующий пациент, и я постаралась взять себя в руки. Придётся сохранять спокойствие. Впереди целый рабочий день, и никто не должен догадаться, что у меня что-то случилось. Я уже прикидывала, как сегодняшний день будет выглядеть в глазах людей, если у него появятся последствия. Что они станут говорить и как оценят мою реакцию. Надо как-то нейтрализовать Джину, ведь ей покажется странным, что я бросилась вслед за сбежавшей пациенткой. Нужно подкинуть ей какую-нибудь версию. Возможно, во мне больше сходства с Джеком, чем я думаю». решимость любым способом найти выход из тупика и обеспечить себе алиби, вместо того, чтобы рыдать и прятать голову под крыло. Тем не менее, весь день меня терзало беспокойство, словно по моим внутренностям перекатывался металлический шарик. Я отчаянно ждала, когда закончится приём, и я смогу забрать детей из школы. И лихорадочно думала, что делать дальше. Ясно было только одно — ждать нельзя. «Надо срочно найти Элло. Мой следующий приём происходил как в тумане. Я делала вид, что слушаю жалобы Даны на её мужа, который не хочет помогать по хозяйству, что, по её мнению, чрезвычайно важно для сохранения брака. Я знала, почему она придаёт этому такое значение. Это указывает на его отношение к ней в целом, но сейчас мне на её проблемы было наплевать. Я сидела, делая вид, что слушаю, а она всё говорила и говорила. Меня так и подмывало выпалить, что всё это выеденного яйца не стоит, что ей надо оставить мужа в покое, потому что ей скоро стукнет пятьдесят. Её дети вырастут и покинут дом, а она останется с этим самым мужем. Конечно, я не должна говорить пациентам ничего подобного. Моя роль состоит в том, чтобы мягко направлять их на путь истинный, по которому они должны пройти самостоятельно. Однако сейчас это стало не так легко. Вообще-то теперь всё это не имело значения. Через несколько дней меня уже здесь не будет, я в наручниках отправлюсь в Англию. Такова действительность. Есть только один выход — найти Эллу и заставить её замолчать. Пока не знаю как, но другого пути нет, и с каждым часом это становится всё очевиднее. Я не позволю прошлому разрушить моё будущее. Моей следующей пациенткой была Алекс, женщина, 38 лет, в прошлом году переехавшая в наш штат западного побережья. Там ей пришлось всё бросить и уехать как можно дальше. Она работала в правоохранительных органах, но что там делала, осталась для меня тайной. На обычного полицейского она была не похожа, во всяком случае в моём представлении. С таким же успехом она могла сказать, что работает инструктором по йоге, и я бы ей поверила. У Алекс имелось множество проблем, и я прилагала все усилия, чтобы помочь ей. Вот только сегодня утром я была больше озабочена тем, что она способна видеть меня насквозь, а потому сразу догадается, что я что-то скрываю. А мне и самой хотелось всё ей рассказать, признаться во всём и разом покончить с этим. Мне она нравилась, похоже, и я ей тоже. Я знала, что она пришла ко мне не по своей воле, однако через несколько месяцев общения стена между нами стала чуть ниже. Через сорок минут я уже почти забыла об Элле и о том парне, который был убит у меня на глазах, и вообще о прошлой жизни. «У нас на Западе совсем другие закаты», проговорила Алекс с мечтательным видом. «Вы понимаете, о чём я говорю?» Я не имела удовольствия их видеть. «Вы живёте здесь уже пятнадцать лет и не были на Западе». Я покачала головой. «Мой муж никогда не был в Калифорнии, не говоря уж о Вашингтоне и Оре... Орегоне». «Да», — сказала я, сжимая руки, «ведь именно там находится Портленд». «Да? А почему он не хочет туда ехать?» Я пожала плечами. «Понятия не имею. Мы были во Флориде, Новом Орлеане, Далласе. Как-то раз останавливались в Талсе, штат Оклахома, но западнее никогда не выбирались». «Вы обязательно должны съездить», — произнесла Алекс, наклоняясь ко мне с дежурной улыбкой. «Я всё время скучаю по тем местам, особенно зимой. Мне всегда хотелось проехать по трассе 66. Возможно, когда-нибудь...» Алекс постоянно рассказывала мне о своём детстве. Это была её любимая тема, и я догадывалась, почему. Тактика Страуса. Она избегала говорить о том, что происходило с ней после 18 лет. Слишком тяжёлое прошлое. Я старалась облегчить ей воспоминания о нём, ведь я должна помогать людям. Надеюсь, эта способность у меня не пропала. Ну так вот, вернулась Алекс к своему рассказу. «Как-то раз мы все вместе сидели и смотрели на закат, словно одна семья. Вчетвером молча наблюдали, как заходит солнце. В словах не было необходимости. Мы просто наслаждались единением». «Звучит замечательно. Это ваше лучшее воспоминание?» Алекс продолжала говорить, но я её уже не слушала. До конца приёма оставалось пять минут. Однако они тянулись мучительно долго. «Думаю, именно поэтому я пошла в правоохранительные органы». Услышала я, когда вернулась к действительности. Когда мой отец был со мной, жизнь начинала играть совсем другими красками. Всё как бы приобретало особый смысл. Если вы посвящаете жизнь заботе о других людях, ваши близкие от этого только выигрывают. Ваша любовь к ним как бы удваивается. Я понятно говорю?» Мне всегда казалось, ради семьи можно сделать что угодно. А собственную семью вам не хотелось завести. Несмотря на свои растрёпанные чувства, я всё же смогла почувствовать, что дело сдвинулось с мёртвой точки. Мы встречались уже порядочное время, и, несмотря на всю симпатию к ней, я осознавала, что пора приступать к реальной терапии. Алекс застыл, не отрывая от меня взгляда. «Я не совсем понимаю, к чему вы клоните. Вы так много говорите о своём счастливом детстве в кругу семьи, и мне непонятно, почему вы избегаете упоминать о своём теперешнем положении». Алекс открыла рот, чтобы ответить, и тут же закрыла его, стала что-то обдумывать. Посмотрев на часы, я увидела, что до конца сеанса остаются считанные секунды. «Я... я не знаю». «Алекс, мы никогда не говорили о той причине, которая привела вас сюда. Начала я, обретя почву под ногами». «Именно к этому я и стремилась, не желая думать о собственном разоблачении в связи с тем, что произошло 18 лет назад. Я хотела заниматься своей работой, тем, что у меня хорошо получалось». «Итак, мы говорили о вашем счастливом детстве». и о прошлогодней ситуации, которая поставила вас в трудное положение, из-за чего вы обратились к нам. На последнем мы практически не останавливались, поскольку я не хотела вас торопить, видя вашу неготовность это обсуждать. Я рада выслушать любые рассказы о вашем детстве, но мне известно, что здесь вы не совсем по своей воле, и вам есть что рассказать мне». «Я знаю», — вздохнула Алекс, — Но о детстве говорить легче. Понимаю, однако, если есть что-то ещё, в чём я могу вам помочь, я бы хотела получить полную картину. Вы правы, я просто не знаю, с чего начать. Тогда давайте начнём с ваших жалоб, предложила я, перелистывая её папку. Вы плохо спите, у вас скачут и путаются мысли, это начинает отрицательно сказываться на вашей работе. «Ваше самочувствие как-то улучшилось после моих консультаций?» «В общем, нет», — покачала головой Алекс. «И вы знаете, почему?» «Да, знаю», — ответила Алекс, запуская пальцы в волосы. Они были коротко острижены и открывали шею. «Но говорить об этом непросто». «Я вас понимаю, но вы должны доверять мне и ничего не скрывать». Я не собираюсь осуждать вас и делать вам больно, не буду ничего никуда сообщать. Я здесь для того, чтобы выслушать вас и помочь. Но это так тяжело. Я не хочу даже думать о том, что произошло. Я вас понимаю, но нам необходимо об этом поговорить, пусть и не сейчас. Она стреляла, это почти всё, что я знала, предположительно на работе. Подробности мне были неизвестны. Ещё я знала, что она занималась бумажной работой, и ей это очень не нравилось. А пока, если вы почувствуете тревогу или беспокойство, закройте глаза, хотя бы на минуту, сосредоточьтесь и подумайте о таком месте, где бы вы прекрасно себя чувствовали. «Райский уголок?» «Можно и так назвать», — улыбнулась я. «Боюсь, у меня такого места нет». Да, оно может быть где угодно. У меня, например, оно находится неподалёку. Это Блавпойнт. Ничего особенного, просто несколько скал, выступающих в море. С них открывается изумительный вид, но таких мест на побережье предостаточно. Эти скалы показал мне муж, и это был один из самых потрясающих моментов в моей жизни. Я смотрела на море и ощущала полноту бытия, У вас на примете есть такое место? Меня в последнее время никто никуда не приглашал. Но я попытаюсь что-нибудь придумать, не слишком уверенно пообещала Алекс. А теперь наше время истекло. Я бы хотела, чтобы вы пришли завтра. Да, но у меня следующий приём в пятницу. Будем ковать железо, пока горячо. Хорошо, я приду. Благодарю вас, Алекс. Ободряюще улыбнулась я. «Мы должны выяснить, почему вы очутились здесь, и тогда у нас появится больше тем для обсуждения. Не волнуйтесь, торопиться мы не будем, но я уже столько всего знаю о вашем детстве, что мне захотелось послушать о вашей взрослой жизни. Договорились?» Кивнув, Алекс поднялась со стула. «Я подумаю об этом». Она двинулась к двери, но вдруг остановилась и повернулась ко мне. «Спасибо за то, что вы меня. Я знаю, это ваша работа, но мне с вами легко и приятно». «Всегда вам рада», — ответила я, на минуту ощутив удовлетворение. Однако мой мозг быстро напомнил, что произошло в этом кабинете пару часов назад. «Это моя работа, но это не значит, что мне безразличны люди, которые сюда приходят. Нет, Алекс, я за них переживаю». Проводив Алекс, я рухнула в кресло за своим столом, уронила на руки голову и попыталась не разрыдаться.